Глава девятая. Лагерь Есиняя покачала головой, но разубеждать меня в обратном не стало Прогуляюсь пока, к лесу присмотрюсь, Рогмар прав, деревья одичали. Киселева с хмурым видом выглянула из палатки. До сих пор не привыкну, что растения и животные говорят со мной. Знаешь, когда я отказалась от короны, голоса притупились, но в прошлом и номерянка поморщилась. Приятного мало, но пока ты не обрела фамильяра, мы с Жаликом тебя подстрахуем. Спасибо. Признательно посмотрев на старшую дальнюю родственницу, крепко сжала Фурии плечо. Я тебе очень благодарна за это. Еся повеселела. Может, с нами пойдешь? Нет, присоединюсь чуть позже. Мне надо обойти лагерь и убедиться, что все ребята хорошо устроились. Зачем? Есения удивленно вскинула брови. «Нам здесь ночевать?» Не понимая природу вопроса десницы, моргнула. «Все казалось для меня элементарным. Забота о людях — единственная основная цель каждого правителя. Как без контроля еще убедиться в успешности своего правления? На рассвете мы войдем в Палбрум, до его центра чуть больше 19 лик». Еси опять выпучила глаза. «Сколько? Это же... это почти восемьдесят километров!» «Я... какие-то проблемы?» э -э... Есения покраснела. «Знаешь, определенно. Как ты себе представляешь этот пеший ход? Да я сдохну топать пешком такой километраж!» Я понимающе хмыкнула. «Да, и я тоже. Мне совсем не нравится, что пересечь Палбром можно только ножками. Но мы же не за сутки должны достичь центра болотистой местности. Будем делать привалы, ночевки...» «Блин, ну почему?» И взгляд десницы нервно заметался. «А как же наш предыдущий переход со Стайлсом? Мы с демоном оказались прямо у черты лабиринта Фурий. Почему сейчас так?» Я развела руками. «Увы, я использовала все портальные переходы семейства Мара, телепортируя первую партию гарпий и гаргулей, учитывая, что портальные шарики пропускали максимум трех человек». «Какая подлость!» простонала еся мне надо подышать киселева покинула палатку я хмыкнула в какой то степени понимая и намерянку пусть еся показывает отличные результаты на тренировках и полосах препятствий марш бросок не для нее бедная девушка намучается я вышла за ведьмочкой но есенение уже и след простыл постояв немного пошла знакомиться с народом на расстоянии. В общей сложности насчитала 25 существ. Я, Еся с ректором Мара, Ильяс, отряд драконов, называющих себя «Черный коготь» в составе пяти драконов, и 15 выпускников. Тут точно отвечать не берусь, но были среди них и маги, и вампиры, и оборотни, и, естественно, драконы. «Все», — как говорил Рогмар. «Хороши выпускники». Молча проходя мимо отличников магического просвещения, Оценила и ловкость некоторых, и слаженность работы отдельных представителей рас. Я даже порадовалась мысленно, понимая, что кроме шпионской деятельности, ребята также могут нехило помочь в том или ином случае. Им это выгодно. Жаль только, что цара с Херон и Аралим прислали детей элитных родов. Таких будет сложно уговорить остаться. Хотя, чем хухлик не шутит, водяной черт тот еще затейник». Вот бы на нашем пути такой не встретился. Обдумывая возможных противников, в завтрашнем марш-броске остановилась у околицы лагеря. Впрочем, долго стоять не стала. Обходя лагерь, я заметила, что все пока разобщены, кучкуются небольшими группками, не стремясь впускать в свое общество всех и каждого. Возможно, именно на мне лежала миссия по сплочению коллектива. Но, наткнувшись на компанию Черного Когтя и Рогмара, рассказывавшего что-то весёлое драконам, отчего те гоготали, устанавливая котелок, решила, что сегодня для этого у меня нет душевных сил. Всегда чувствуешь себя неприятно, когда на тебя кто-то таращится и смеется. Вот и я смолодушничала, развернулась и утопала прочь, чтобы оказаться здесь. Достав из кармана широкой юбки кошелек, щелкнула замочком и залезла в портативную сумку по самой локоть. Дальше началась плодотворная работа. Если поторопятся, то гаргулы прибудут к лагерю за полночь. Тысяча лик — это реально много, даже для мощных крыльев второй постаси стражей фурии. А если еще и учесть, что горгульи за пять тысяч лет затворничества перерождались только благодаря Амирану, становится еще печальнее. Горгулы уже не те. Конечно, надеюсь, что пребывание на территории Фурий скажется на силе стражей, Но все равно считаю себя обязанной позаботиться об отдыхе ребят. Когда я принялась устанавливать палатку, в лагере образовалась тишина. Все пялились на меня. Я чувствовала это. Однако, как только разворачивалась, народ демонстрировал завидную активность. Кто начинал перекладывать с места на место добытый кем-то хворост, кто разводить огонь, а кто тупо прятался в драконьи шатры. Были и такие, кто рвался мне помочь, но, заметив три-четыре навешанных маячка на палаточные входы, отправила помощников в своясе. Не ругалась, не уличала в возмутительном шпионаже, просто отказывалась от их услуг. Тяжеловато все делать самой, но на каком-то этапе работы раскрыла крылья и справляться стало куда проще. Жаль, Есения с Смара куда-то запропастились. Уверена, сестра здорово бы мне помогла. Впрочем, общаясь с одичавшим лесом, фурия поможет на порядок лучше. Отойдя на три шага назад, улыбнулась. Палатка для пяти горгулов готова. Осталось только вытащить матрасы и расстелить их в заготовленных под спальные станишах. Обожаю магию. Я бы хлопнула восторженно в ладоши, да косые взгляды наблюдателей мешали стать простой девятнадцатилетней девушкой, которая успешно справилась с непосильной для одного человека задачей. «С другой стороны, я не человек, точнее, необычный человек. Скоро вон, вообще стану фурией». Хмыкнув, заправила мокрую от работы прядь волос за ухо и вошла в палатку. Работа впереди туча. Сейчас все разложу по местам, потом приберусь, а после можно уже и царский ужин готовить. Стараясь облагородить быт моих ребят, поняла, что жутко скучаю по всему отряду горголов». Их было немного, всего трое. Я четвертая, ну и капитан Арсалай, пока он был еще с нами, пока не ушел на перерождение в Эмиран. Проведя пальчиками над гирляндой световых пульсаров, грустно вздохнула. Мне очень не хватало учителя. Кто бы мог подумать, что постоянным нянькам-жрицам я предпочту сурового вояка с его невоспитанными задиристыми парнями. Вот уж точно не Милина, и не Сантия Крис». Наставница до сих пор не может мне простить побег в казармы. А что я должна была делать, если в лагере каменных воинов я чувствовала себя куда безопаснее, чем в обители Гарпии? Меня приняли как младшую сестренку, с которой, правда, возиться приходится много, да и она вечно появляется не вовремя. Но они по-настоящему меня любят как друга, да, могут наградить кучей нелицеприятных эпитетов с язвительным подтекстом, Возможно, даже дать подзатыльник, но по-братски, без обиды или какого-то потаённого смысла. Почему-то в голову сразу пришел образ Ройса, этот смуглый кореглазый воин, и друг больше других проявлял заботу обо мне. Наверное, это объясняется тем, что мы почти в одно время были приняты в отряд Арсалая. Именно Ройса подрядили возиться со мной на первых порах. Как он злился! Вспомнить смешно!» Из-за меня парни не брали на дружеские посиделки, замолкали, как только он приводил меня на тренировки, даже гарпии посмеивались над моим вечным мрачным мулатом. Не мудрено, что скоро случился срыв. Когда вместо того, чтобы идти на вечеринку с очередной партией гостей, Ройса заставили провести тренировку со мной, чтобы я отработала силу воздушных потоков. Ройс высказал все, что обо мне думает. Я тогда так обиделась. «Ведь привыкла уже к такому надежному товарищу, а тут, оказывается, я прилипала и доставучая малолетка». Убежала из зала в слезах. Ройс, вместо того, чтобы пойти довольным на вечеринку, побежал за мной. И очень вовремя, надо признать. Скарландские пустоши часто привлекали опасных хищников. Вот и тогда я, зарёванная, умудрилась наткнуться на мантикору. «Ройс успел заслонить меня собой». Он был не в полном обороте, поэтому Мантикора одним ударом нанесла горгулье и увечья. Но Ройс все равно в итоге убил хищную тварь, и как напоминание этому противостоянию служит шрам Ройса, тянущийся на всю щеку. Друг отказался убирать его. Сказал, что след от когтей кисы будет служить ему уроком, напоминая о том, что сила — это ответственность, И нельзя винить слабого в том, что эта ответственность лежит именно на тебе, а не на нем. Потом уже чуть позже появились Алис и Тигерон. С ними наша компания стала куда шумнее. Алис всегда был заводилой. Все огни горели от него. А Тигерушка кремень, хоть и маленький среди троицы горгулов, но Тигерон упрямее нас всех вместе взятых. Вот уж чьей возлюбленной не позавидую никогда, так это Тигероновской. Рон бойкий и упрямый, как тысяча голодных огров, а таких говорят «Вижу цель и прячься все живое, пока не затоптали». Сделав шаг назад, убедилась, что моя суперпалатка на четверых готова в лучшем виде. И да, я буду спать здесь. Есения со своим демоном любую свободную минутку стараются уединиться, а шатер драконов очень не хочу смотреть на снисходительные рожи отряда и их советника. Оглянувшись, поморщилась. Все, кто пытался увидеть меня внутри палатки, резко отвернулись в другую сторону. Все, кроме драконов. Ящеры из черного когтя ухмылялись, переглядываясь между собой. Как дети малые, вот как можно с ними контачить? Развернувшись к кошелечку, стала потрошить его закрома в поисках котелка. «Некогда мне тешить самолюбие некоторых. У меня мальчишки скоро прилетят, усталые и голодные».